21. Белое пятно лица жены, искажённое гримасой ужаса, маячат надо мной. Она беззвучно открывает и закрывает рот. Я облажался. Слышится вопль твари, пробужденной выстрелом, следом свисты трещания еще двух глоток, потом еще и еще, пока голоса не сливаются в один отвратительный, скрипещий и чавкающий ор. Голоса приближаются, становятся громче. Слышится шум возни за дверью, скрипящие визги, топот лап. А после следует удар по ставням и треск креплений. «Выходи!» Змеиным шепотом всплывает в голове. Закрываю глаза, концентрируюсь и строю стену. Голос затихает. «Боже, опять!» Визжит жена. Мечась возле старшей дочери, которая лежит на полу и трясется в судорогах. Ее лицо побледнело, глаза закатаны, а с губ стекает пена. От ударов ставни деформируются, выгибаясь внутрь, а по краям сыпется штукатурка. «Не нужно бороться. Мы достанем тебя». Проникнув сквозь стену, шипит голос старого приятеля. Жена кричит. Старшая дочь бьется в конвульсиях, младшая забилась под полку и жалобно скулит. Я стою в проходе и от бессилия сжимаю кулаки. Вот и слезы текут по щекам, мысли путаются. Это конец. Тут сквозь гвалт я улавливаю странные звуки. Кажется, что это слуховая галлюцинация. Нет, это мелодия. Неуместная в происходящем электронная мелодия. «Я тут, суки!» Слышится мужской выкрик со стороны двора, в котором я узнаю голос коллеги. «За мной, сволочи!» Мелодичная трель переливается, аккомпанируя реву орды. Мне она знакома. Это песенка, издаваемая детскими автомобилями, которые десятками разъезжали по двору в мирные времена. Воображение рисует нелепую, дикую картину. Взрослый мужик сидит в детском автомобиле, и кружит по двору, врубив музыку на полную. «Тут я! Берите меня, суки, берите!» орёт он и начинает дурным басом вопить строки гимна. Орда беснуется, воет, а лапы стучат по брусчатке. Коллега успевает спеть гимн до начала второго куплета и на половине слова замолкает, будто срезанный. Электронная мелодия играет быстрее, потом медленнее. А после вовсе угасает, потонув в гвалте орды. Спасибо тебе, дружище. Ошеломленно бормочу я, понимая, что коллега принес себя в жертву, отвлекая орду от атаки на магазин. Оправдан ли его поступок мне неизвестно, но я благодарен ему за это. Устроившись возле двери, ведущей во двор, я напряженно прислушиваюсь к шумам оттуда, ожидая повторного нападения. Орда скрипит, скулит, чавкает, но затихает. Неужели пронесло? С осторожным оптимизмом делаю вывод я, замечая, что дочь перестала биться в конвульсиях и спокойно лежит на коленях жены, все еще бледная, но пришедшая в сознание. Я сажусь рядом, обняв младшую, чудушное тельце которой еще дрожит от пережитого. Мы долго молча сидим, каждый по-своему переваривая произошедшее, в свете фонаря, луч которого становится слабее по мере того, как заканчивается заряд батареи. Внезапно жена вздрагивает, встает и направляется к рюкзакам, прихватив фонарь. Какое-то время роется в них и достает что-то из кармашка. Подойдя ко мне, она протягивает небольшой предмет. Я не непонимающе мотаю головой. «Ключ от нашей машины. Я все-таки взяла его», с гордостью произносит она. Не верю глазам. Я принимаю брелок, будто драгоценный алмаз. С изумлением осматриваю, вспоминая прошлую жизнь, когда я каждый день держал его в кармане. Нажав на одну из кнопок, определяю, что батарейка сдохла, что не является проблемой, учитывая запасы в магазине. «Утром. Давай выйдем рано утром». С придыханием произносит супруга, наблюдая, как я меняю элементы питания и убеждаюсь, что устройство работает как нужно».